Петр Первый исцеляет эстонского солдата от пьянства. Из фольклора. Петр любил по вечерам прогуливаться в своем новом парадизе. Однажды идет он и видит. Валяется мужик в солдатском мундире посреди улицы неподалеку от кабака. Напился мерзавец. Позорит честь русского армейского мундира. «Пей, но и честь знай!» Рассердился царь. Повелел забрать пьяницу доставить во дворец. Рассолкали — медолагу Эстонцем оказался. Расспросил его царь и дал ему в руки огромный кубок. «Пей, — говорит, — не то конец тебе». Испугался солдатик, взял дрожащими руками кубок. Сначала глотнул с удовольствием, но вскоре перед глазами круги пошли, и руки ослабели, и муторно стало. Но под грозным взглядом царя и под страхом смерти бедняга с мучительным отвращением допил содержимое кубка, поставил сосуд на стол и, потеряв сознание, рухнул на пол. Когда солдат очнулся, рад был, что жив остался. Его больше не наказывали, увезли в свой полк, и этим дело кончилось. Но, опорожнив царский кубок, эстонский солдат на всю жизнь отвратился от водки и никогда более к ней не прикасался. Эту байку я нашел в Тарту, в собрании фольклора Эстонского литературного музея. Она звучит весьма правдоподобно и может иметь реальную подоснову. Как известно, часть эстонских крестьян была во время Северной войны призвана в армию и носила шведский мундир. И некоторые из них впоследствии перешли на русскую службу. из добровольцев более позднего периода во время правления Екатерины II дослужился до звания генерала и прославился Йоган Михельсон, подавивший восстание Пугачева и произведенные в 1783 году в Дворяне. При Павле I эстонские крестьяне стали в обязательном порядке служить в русской армии. Курьезно, что Петр I — В эпизоде с эстонским солдатом выступает борцом за трезвость, хотя известно, что свое утро он, как правило, начинал со стакана водки и редко отказывался от возможности покутить. Но обычно оказывать некоторых придворных или гостей, заставляя их выпить большой бокал водки, что нередко кончалось потерей сознания, действительно практиковался царем наряду с самоличным выдергиванием здоровых зубов.